Глава 13, сторона 2, 25 апреля, суббота. Очнулись, Николай Павлович! Голос был мне незнаком. Я приоткрыл правый глаз и никого не увидел. Потом то же самое проделал с левым, прямо по центру маячило чье-то лицо, а за ним капитана Запольского разглядел. Обстановка в этот раз была поприличнее. Вместо каталки кровать с подлокотниками и наклонной спинкой. Люминесцентные светильники прозекторской исчезли, уступив место приглушенному свету, идущему со всей поверхности потолка. Я лежал в белоснежной комнате, опутанной трубками и проводами, рядом с кроватью издавал ритмичный писк врачебный монитор. Что там на экране у него показывалось, я не видел. Но пульс был ровным и нормальной частоты. Запольский вышел, а незнакомец остался. «Какой сегодня день?» «Вот это правильный вопрос!» Мужчина улыбнулся, на вид ему было лет 40. 45. Короткая стрижка, чисто выбритый массивный подбородок, и тонкие хищные губы. Суббота сегодня, товарищ Соболев, 25 апреля 2026 года от Рождества Христова. В Бога верите? Пока не знаю. А он вас точно охраняет. Приезжай скорее на 10 минут позже, и все. Рядом с вами сейчас апостол Петр бы сидел, а не я. «Может, вы и есть апостол? Мы ведь не знакомы?» «Конечно!» Мужчина сдержанно кивнул. «Звание мое полковник, а фамилию вам пока знать не надо. Так и зовите, товарищ полковник. Или просто Сеня. Мы ведь с вами одного возраста». «Вы коммунист, товарищ Сеня?» «Конечно!» «Понятно, почему вы не в курсе. Апостол Пётр встречает тех, кто попал в рай, а мне это не грозит». «Уели, Николай Павлович!» «Но, знаете, я рад, что вы живы, способны шутить, и что форма ваша физическая никуда не делась. Четверых разбросали, как котят, и остались бы целы, если б не пятый с ножом». Пришлось верить полковнику на слово. После того, как меня обнесли, похитив фальшивые эликсиры, я сходил в спортивный магазин и попытался купить охотничье ружье, на всякий пожарный. Но оказалось, что для этого мне нужно записаться в районное отделение общества охотников и рыболовов. Год поездить на заготовки сена для лосей и другие добровольно-принудительные работы. И только потом, когда совет этого общества сочтет меня достойным, мне выдадут охотничий билет и разрешат купить оружие. При этом продавец вариант сначала самое дорогое оружие, а потом билет, сразу отмел. А ведь раньше доверял, вон велик бесплатно, то есть в рассрочку отдал. С ружьем не вышло, зато с докторшей все отлично получилось. Поначалу. На новой телефонной трубке, обмененной в жилконторе на раздолбанную старую, я набрал номер Оксаны Леонидовны, выкупленный за две шоколадки у дежурной медсестры в поликлинике. Пожилая женщина сначала отказалась, но потом все-таки с недовольным видом продиктовала 9 цифр. С доктором Брумель мы посидели в кафе, где она не пыталась меня отравить. Потом сходили в кино на какой-то скучный немецко-польский детектив с дешевыми спецэффектами и переместились к ней домой. Жила Оксана на бульваре Костерина, за вокзалом, в небольшой двухкомнатной квартире, уютной и хорошо обставленной. Хорошо, это значило, что все шкафы в квартире были встроенными, а из отдельно стоящей мебели выделялась широкая кровать с супругим матрацем. Соболев дважды продемонстрировал даме сердце, что он кое на что годится, несмотря на преклонный возраст. Но в третий раз проделать это ему, ну и мне тоже, не дали. В дверь позвонили. Оксана, накинув халат, пошла открывать и вернулась не одна, а со своим приятелем, который должен был уехать, но вместо этого держал ее за горло. Ноги женщины едва касались пола, а лицо немного посинело. Я попытался отнять доктора у ее приятеля, получил кулаком в глаз, и вот после этого момента уже ничего не помнил. Приходька, товарищи, допросили!» Сеня истолковал мое молчание по-своему. «Но ничего не добились. Говорит, ему позвонили и сказали, что пока он работает, в поте лица. Во вторую смену на заводе. Его женщина занимается непотребством со своим пациентом. Звонившего мы установили. Как думаете, кто им оказался?» «Наверное, медсестра из поликлиники». «Браво, Николай Павлович! С вашей дедукцией вам надо в нашу контору перевестись. Именно она вас и сдала, потому как приходится двоюродной теткой вашему сопернику». «Так этот Приходько один побоялся почему-то против вас идти. Взял четверых своих приятелей, среди которых оказался слесарь из его бригады Гонтарь, ранее судимый за тяжкие телесные, и только после этого отправился с вами разбираться, благозавод то совсем рядом от вокзала. Клянется, что хотел припугнуть, но после того, как вы его вместе с дружками разделали, Гонтарь вас пырнул несколько раз». «Сильно я их разделал?» «Прилично. Три сотрясения, два перелома. Синяки я не считаю. Мастерство, как говорится, не пропьешь». Брумель уже дала показания, правда, она мало что помнит. Ее как головой об косяк приложили, так она и отключилась. Милиционеров бдительные соседи вызвали. Приходько и его дружков под подписку о невыезде отпустили. Гонтаря в КПЗ. Судить будут. «А меня?» «С вас-то какой спрос? Самооборона!» «А что с лечащим врачом у вас интимные отношения?» «Ну, поругают ее на собрании, может быть, премии лишат или выговор влепят». «Как сами думаете, доктор Брумель не могли подослать?» «Не знаю». Я рассказал полковнику о попытке ограбления. Он внимательно выслушал, а об отравлении уже знал. Вот в тот же день стоило ее встретить и обнесли. «Нет». Мой собеседник задумался, потом помотал головой. «Не стали бы они так политься. Ну что, Николай Павлович, осталось 6 дней продержаться. Я распоряжусь, чтобы вас в летный городок вернули, якобы на обследование, а там посмотрим. Останетесь в больнице? Давайте, полежите недельку. Восстановитесь. Не все же метлой махать. А степень повреждений соответствует. Официально, легкие ранения в мягкие ткани, не угрожающие жизни, так что ответ нет. Фактически пять тяжелых, одно из них в селезенку. Еле спасли орган. Ещё разлетой перитонит. Дырка в лёгком. Другой бы на погосте лежал. А вы вон бодрый и почти здоровый. Потом видеозапись посмотрите. Обеспечу, чтобы показали. Я вытащил иглу из катетера. Отлепил электроды. Встал медленно и нерезко помахал руками. Тянуло не сильно в животе. При попытке потянуться закашлялся. Судя по тому, что мне сейчас наплел капитан, я действительно должен был в лёжку лежать. Вот что эликсир магический творит. А собеседник мой явно темнел. Порезали меня от души. И тут раз, прошло все. Должен был бы подозревать, но нет, улыбается. Хотя из меня знаток работы наших органов безопасности, как балерун. Только по сериалам бандитским, да по разговорам отчима могу судить. Домой пойду. Хорошо. Легко согласился полковник. Только, товарищ Соболев, просьба. До поездки в Москву в контакт с Брумель старайтесь не вступать. А если вступите, будьте настороже. Капитан Запольский в пределах своих полномочий действует. С ним не откровенничайте, дождитесь пятницы. И вот еще. С лекарством вы хорошо придумали. Держитесь этой версии. Пусть гадают, оно помогло или не оно. Больница, где я лежал, находилась все на том же секретном объекте, помеченном на всех картах. Транспорта мне не дали. До центра города ходил автобус. Только, судя по расписанию, ждать его предстояло полчаса. Это если вовремя придет. Поднял руку, и через минуту рядом затормозила машина. Водитель молодой парень, молча довез меня до дома. Также молча взял рубль и уехал. Полковник Сеня что-то темнил, или он знал про чудесный эликсир, и был из этих, которые меня сюда реплицировали. Или в жизни Соболева была еще одна тайна, до которой мне пока не добраться. Но вопроса задавать я не собирался, как любила говорить моя бабушка. У человека два глаза и два уха, и только один рот. Глазные капли никуда не делись, никому они не приглянулись. Я набрал кубик шприц, воткнул в ягодицу, мало ли что туда попало, когда все смешивал. По вене такое лучше не пускать. Улегся на пол, может я и изображал, что бодрячком, но в сон клонило основательно. Закрыл глаза и уснул.